Глава вторая. Песня Улигерчи. Всегда озабоченный Субудай Богатур сказал, «Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войск в тригестуме. Однако разве подобает тебе, Саинхан, нашему владыке, самому с горстью всадников идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам Кайсар, Фредерикус. Эти мангусы, должно быть, собрали там огромное войско, скрывающееся за холмами, и подготовились к решительной битве, в которой надеются в один день разгромить и уничтожить твои до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, италийские и франкские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к битве, они ишаки и безмозглые бараны».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 и от порывов налетевшего ветра то полоскались, то раздувались паруса. Хан Мингу спросил. — Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города? — а нет. Жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в лесах. На площади собираются богачи и вельможи, все разряженные, в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах.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 — Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью, подходя к Тригестуму, — продолжал Бату. — И я еще подожду немного. Прежде всего, мне важно узнать волю неба. Пусть всеведущие шаманы прибегут сюда, помолятся, и мне объявят волю бога войны Сульде и других богов-невожителей. — Ты можешь услышать сейчас камлание нашего лучшего, опытнейшего шамана, — сказал Субудай-богатур. — Он приехал с нашей далекой родины, с Хангайских гор, и уже находится совсем близко в моем обозе. Я пошлю Нукера за ним. И еще сегодня вечером при свете костров он будет молиться и петь перед тобой наши родные степные песни. Вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Монгольские ханы расположились вдоль стен. Простые воины оставались снаружи, близко ней.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 И слушатели удивлялись, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец он со стоном оборвал ее. Тогда Монгол с перьями спросил не резким голосом приказания, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про подвиги богатуров. Скажи нам, почтенный гость, дивной седовласый Улигерчи, где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда, кому далекие чужедальние помыслы? Говори все и не утаивая, рассказывай. Улигерчи снова запел так же тягуче под перебор струн. Здравствуй, милое дитя мое. Узнаю тебя по могучим плечам, по широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей, ты чернопегий барс, бродящий с грозным рыканием по хребтам Черной горы Хангай. Ты сердце всего народа, дорогой сын мой. Ты одинокий сивый коршун с клёкотом, носящийся над вершиной горы. Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как яшмовая скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшим счастьем. Буду и я к тебе приезжать в год три раза. Приезжай. И каждый раз пой нам песню о том, как живет великий монгольский народ, какие у него скорби, какие радости. Старик-певец ответил.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 Про тебя ведь в старинных сказаниях говорится, что предстоит тебе завладеть семью-десятью-восемью странами. — Семьдесят восемь стран. — Верно. — Мне надо захватить столько стран, — сказал воин с орлиными перименошлеми. На радость, радость! На охоту, охота! — воскликнули хором сидевшие обычное монгольское приветствие. — Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные беспокойные враги.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 Он воспевал подвиги монгольских богатуров Бум-Эрдени, Шарха-Бодена и Дайна-Кюрюля, которые не боялись врагов и покоряли самых страшных чудовищ. Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и нараспев повторяли со стоном «О наша далекая прекрасная родина! О голубой Керулен, золотой онон он! Чужая сторона трудна, все чужие люди заносчивы! В чужой стороне береги верного богатырского коня!» Он тебе и счастье и богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит.